Глава сорок четвертая. «Чара!», Чара" — ахнула княжна. «Назад!» Погорка пятилась назад, к переходу, но как в него войти, нежданно не знала. Всякий раз ее, как несмышленыша, проводили через него, а потому, сделав шаг назад, соскользнула с мостка и упала в воду. Ледяная глубина сдавила легкие. В прозрачной синеве отражались огни волшебной деревни, не ведущей о беде, что замерла у ворот. Тонкие черные водоросли поднимались со дна, будто волосы гигантской куклы, тянулись к щиколоткам девушки, опутывали их, чтобы уже никогда не отпустить. Княжна сделала рывок, пытаясь выбраться к поверхности. Крик застрял в горле, руки неистово молотили по воде. Ноги отталкивались, но княжна продолжала бесконечное падение. Последнее мгновение на границе миров и бесконечности оно оказалось ослепительно ярким. Оранжевое утро, ароматное, пахнущее хлебами рожь, огоньки мелкой мошкары, потревоженные ее рукой. Утро, когда она была счастлива. Она знала, там, под раскидистым дубом, мать с отцом прильнули друг к другу, нашептывая клятвы. Они оба еще не знали, что у них родится дочь. Оба трепетали в ожидании чуда а она порхала над ними ясным летним лучом, вешней птицей, сладким ветерком касалась материнской щеки, раскрасневшейся от быстрой скачки. «Мама!» Последнее слово выскочило из груди с последней каплей воздуха. Именно оно поднялось к поверхности и разорвалось над ней, окатив жницу и чару брызгами. Сама неждана медленно уходила на дно, когда что-то с неистовой силой вырвала ее из цепки хлап черной бездны и выбросила наверх. Разрывая легкие, в них вошел воздух, нежданно зашлась кашлем. Она оказалась в деревне Погоров. Вокруг оглушительно визжали, кричали Погоры, разбегаясь по узким улочкам, прячась за домами, запирая их на засовы и выставляя защитные заклинания. Они светились слабыми золотыми огнями над их домами. К воротам, расталкивая толчую, торопился невысокий, даже по погорским меркам, седовласый старик. «В укрытие! Рогада Ариль!» — кричал он остальным, размахивая руками. К нему выскочили еще несколько человечков. Все четверо торопились к Чаре, разматывая будто волшебную веревку нить защитных заклинаний. «Прочь с не твоей земли!» — перекрывая общую суматоху, кричала Чара. Она стояла уже у ворот деревни выставив вперед руки и загораживая ее жителей от чего-то, еще не до конца проявившегося через туман перехода. Но неждана знала, что там жница. Подобрав под себя ноги, девушка отползла к ближайшему дому и приникла к крыльцу, выглядывая из-за него. Чара под натиском наступающей жницы и отстреливаясь заклинаниями, ворохом клубившимся над ней, заступила за деревенскую черту. В тот же миг защита пала. Погорская деревня оказалась в мире людей. Нежданно ясно видела поляну, на которой вчера сидели русалки, тропинку, по которой утром шли с лисьяром собирать вздохи мотыльков, мосток, служивший вратами в отраженный мир живых, обиталище Погоров. Женица, встав в полный рост, утробно зарычала, мутная жидкость внутри пузыря всколыхнулась, запенилась. Черные тени расползались за ней, словно голодные волки. «Прочь!» «Заклинаю путевыми камнями, золотом времен и черными озерами», шептала чара. От ее рук исходил туман. Неждана поняла. Девушка пытается выстроить защиту вновь. «На чужой земле стоишь, силы теряешь, соль земли истрачиваешь». Женица встала на передние лапы и приникла к земле. Так она могла видеть крохотную чару. Неждана закусила губу из своего укрытия, молясь только об одном, чтобы ее не заметили тянула голову в плечи. Четверо погорских мужчин подоспели к чаре, встали рядом. «На чужой земле стоишь», — вторили они, пытаясь оттеснить женицу от границы своего мира и своей деревеньки. Та качала головой, то наступая, то делая шаг назад, будто слепая шарахалась из стороны в сторону. «Может, она в этом мире в самом деле не такая сильная?» — с надеждой подумала княжна. Женица шарила в пустоте четырьмя когтистыми лапами шаталась, будто хмельная, на нетвердых ногах, рычала, изрыгая хриплый и неясный крик. Погоры теснили ее назад, к мостку. И в тот момент, когда жница почти встала на него задними лапами, та передней нашарила, наконец, золотые нити защитных заклятий, замерла, прищурившись. Оскалилась и, резко дернув их на себя, опрокинула двух погорских магов в воду и бросилась в атаку. «Берегись!» Короткий окрик пожилого мага был обращен к чаре. Именно к ней жница бросилась в первую очередь, ведь девушка с собой загораживала проход в деревню и все еще стояла на ее пути. Чара успела отскочить, но тут же направила в жницу сноб заклятий, те рассыпались над ее головой золотыми искрами. Покачиваясь лениво, отбиваясь от погор, словно от мошкары, жница выбралась на берег, подслеповато огляделась по сторонам и зарычала. Неждана, втянув голову в плечи еще сильнее, сжавшись, отползла к соседнему дому, а потом, пробравшись под плетеной изгородью, на другую улочку. Визги и крики по гор стали громче. Женица принялась крушить ближайшие к себе строения. Смахнула в реку подоспевших мужчин. — Чара! — донеслось сквозь крики и гомон. Неждана вздрогнула. Это был голос лисьяра. Женица возвышалась над постройками, озиралась по сторонам, и оглушительно ревела, скалясь. В нее сыпались горшки с горящими угольями, вырванные из оград ограджерди комья грязи. Жница размахивала тремя лапами, наступая то на чей-то дом, то затаптывая огород. В четвертой она сжимала чару. Нежданно привстала, выглянула из-за своего укрытия, но тут же спряталась и отползла под розовый куст, раскинувшийся вдоль плетня. Царапая кожу, разрывает ткань рубахи, цепляясь волосами и оставляя их клоки на шипах, она лезла дальше. Иступленно, не оглядываясь, не обращая внимания на крики за спиной и топот, хруст веток и разрушающегося жилья, прислушиваясь только к биению собственного сердца, лихорадочному, до покалывания в груди и удушья. Едва переведя дыхание, она пробралась в щель между плетнем и сараем, проскользнула внутрь, и, зарывшись в ворохе соломы, притаилась. Крики погоров то приближались, и нежданно тогда сжималась, замирала, то отдалялись, и девушка выдыхала. Но только лишь для того, чтобы снова до одури, до головокружения вжаться в настил. Страх, парализовавший ее, немного отступил. Ей показалось, что она в безопасности. Жница не видела ее, а погоры, яростно отбивавшие свою деревеньку, отвлекали ее. Неждана, прильнув к щели между досками, посмотрела наружу. Паника накрыла деревню погоров. Жница теснила жителей все дальше, продвигаясь к центру селения. Она срывала и крошила черепичные крыши, бросала их в обитателей. Тех, кто подступал слишком близко, она хватала и отбрасывала прочь. Маленькие погоры отлетали в стороны, ударялись о стены или падали в воду. Многие не поднимались. Жница двигалась рывками то вставая на передние лапы и делая несколько крупных прыжков, то снова вставая на задние и расчищая себе дорогу. За ней оставались разоренные дома, покосившиеся стены и дымящиеся постройки. То там, то здесь в просветах между домов мелькала голова Лисьяра. Он пытался организовать погор и остановить жницу Кто-то наиболее удачливый смог достать жницу Заточенный кол вонзился в ее подреберье, чуть ниже пузыря со слизью. жница взвыла. У Нежданы заложила уши. Лисьяр кричал где-то совсем рядом, возможно, за соседним домом. «Быстрее! Бросайте камень ей под ноги и сыпьте соли! Щедро!» Неждана поняла. Он пытается отправить жницу куда-нибудь подальше от деревни Погоров, опрокинуть ее в переход и запечатать его, чтобы больше не вырвалась Княжна с надеждой прижала руки к груди, прильнула к щели, через которую наблюдала за схваткой. Но что-то пошло не так. Лисьяр закричал, «Барамир, левее!» И тут же простонал, нет Жница зарычала и, тяжело опустившись на передние лапы, нежданно видела ее голову, возвышавшуюся над покосившимся домом с сорванной крышей, схватила кого-то из погор передней лапой, встряхнув, ударила о стену и, схватив голову зубами, оторвала ее. В возникшей тишине тело погибшего ударилось о деревянный настил мостовой с отвратительным чавкающим звуком. Кто-то совсем рядом оглушительно завизжал. И это стало словно командой для жницы Ослепнув от ярости, она принялась крушить все вокруг, разметать по гор, будто подрезая серпом спелые колоски. Что-то небольшое, летевшее над сараем, в котором пряталась княжна, на мгновение загородило собой небо и упало прямо перед щелью, в которую, словно приклеенная, смотрела девушка, не в силах ни отползти, ни оторваться. Поняв, что именно опустилась перед ней, нежданно закусив костяшку указательного пальца, завыла, одновременно подскочив, и не в силах подняться на ноги, отползая спиной вперед. Это было тело чары, изломанное, будто тело тряпичной куклы со стеклянным взглядом. Тонкая струйка крови, стекала с уголка упрямо сомкнутого рта, успев собраться в небольшую, густо-красную лужицу. Чара была мертва. «Нет, нет, нет!» — схлипывала неждана продолжая пятиться. Спина уперлась в противоположную стену, рядом скрипнула дверь, заставив девушку резко оглянуться и закричать. вскочив на ноги и сжавшись, она выбежала из сарая и бросилась по дорожке прочь. Перескочила через нижний палисадник, Перевернула чан с водой, перескочила через озерцо с кувшинками мимо домов, мимо опустевших улочек, прочь от жницы. Она металась из стороны в сторону, не зная, как выбраться из окруженной рекой деревеньки. Заскочив в первый попавшийся дом, она захлопнула за собой дверь, придвинула к ней стол, лавку, потом еще одну и, забившись в противоположный угол за печкой, притаилась. Здесь было тихо. Бойня, устроенная жницей, казалось, осталась где-то далеко. Но Неждана хорошо помнила, как легко жница срывает крыши. Рано или поздно она ее настигнет. За оконцем полыхнуло золотым огнем, что-то громко взорвалось и будто бы перевернулось. Но когда грохот прекратился, в деревне, кажется, стало тихо. Прошел час, может больше, Неждана не знала. Она продолжала сидеть, не шевелясь глотая слезы и пытаясь прогнать образ искалеченной чары, что все еще смотрела на нее с мертвым осуждением. «Я не хотела!» — всхлипывала девушка. За крохотным оконцем стали сгущаться сумерки, а крики стихли. Вытерев рукавом слезы и размазав их по щекам, нежданно осторожно подобралась к оконцу и, подтянувшись, посмотрела за окно. Ни одного огня, будто Погорская деревня, Вымерло всё без остатка.